Мяснику 86 шесть рублей, 54 копейки. Илья Ильич всплеснул руками. Ты с ума сошел. Одному мяснику такую кучу денег не платили месяца. Ты так и будет куча, вот оно тут записано, не украли. Ну, как же ты, не ядовитый?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 Ну, ты никогда это к не кончишь, сказал Илья Ильич. Поди как к себе, а счеты подай мне завтра. Да позаботься о бумаге и чернилах. Это какая куча денег. Говорил, чтоб понемножку платить. Нет, норовит все вдруг. Народец. 205 рублей, 72 две копейки, сказал Захар, сосчитав. Денег, пожалуйте. Как же? — Сейчас. — Еще погоди, я поверю. Завтра. — Воль ваша, Илья Ильич, они просят. Ну — Ну-ну, отстань. Сказал завтра, так завтра и получше. Иди к себе, а я займусь. У меня поважнее есть забота.